Пятьсот пятьдесят седьмое. Матерь Агни-йоги. Было сказано, уважая жизнь так же, как те, кто жаждет ее. Добавлю, живите той жизнью, в рамке которой поставила вас карма. Живите, исполняя то, что она требует от вас, но не позволяя сознанию погружаться в нее слишком и не принимая мирашма из-за действительность Ушли из жизни вашей яркие миражи очевидности, которые окружали вас в прошлом. Уйдут и те, что сейчас окружают, и только элементы неприходящего останутся с вами, чтобы ввести вас в поток непрерываемости сознания, то есть в область бессмертия духа.